генерал-лейтенант Бинг в сумерках. В этот последний воскресный августовский вечер, вернувшись на улицу Ла Фонтена, Матильда, лёжа в кровати, обо всём рассказывает отцу и позволяет ему открыть шкатулку красного дерева. Пока он читает, она засыпает. Ей снятся кошки, они безобразничают, а Бенедикта ругает их, на чём свет стоит. Утром отец приносит ей телеграмму от Жермена Слеже, отправленную из Сентта. Как вы надеялись, ЗПТ потерпел фиаско. Точка. Брат переслал ваше сообщение. Точка. Еду в Мюлен. Точка. Скоро мимозы будут благоухать в моей комнате. На следующий день, во вторник 2 сентября 1924 года Около трех часов пополудни приходит еще одна телеграмма от человека в белых гетрах, более прыткого и хитрого, чем любой сыщик на свете. Он жив, ТЧК. Оставайтесь на месте, ЗПТ. Матти, ЗПТ. Главное, оставайтесь на месте, ТЧК. Я выезжаю. Телеграмма отправлена из Милли-ля-Форэ. Это в 50 километрах от Парижа. Матильда сидит в маленькой гостиной в компании отца, матери, Сильвена и кого-то ещё. Сейчас, когда она пишет эти строки, она уже точно не помнит, кого именно. Возможно, это отцовский шофёр Жаку, которого она упорно называет Торопыгой, как того старого, который служил у них, когда она была ещё маленькой. А возможно, невестка невесть кто или какая-то чёрная тень из её снов. Телеграмма падает у неё из рук на ковёр. Сильвен поднимает и подаёт её. Слёзы застилают ей глаза, она не видит Сильвена, не видит никого. Вот чёрт, говорит Матильда. Какая же я идиотка. И тут же оказывается в объятиях отца Маттео Донне. Потом, уже в своей комнате, она открывает шкатулку красного дерева. кидает туда телеграмму и закрывает шкатулку, как она надеется в последний раз. Но она заблуждается. Жизнь продолжается, как сказал тот тип, и ей хватит силёнок, чтобы дотащить нас всех на своей спине. В июле 1928 почти 4 года спустя из Канады придёт письмо от сплавщика леса с озера Сен-Жан И поэта по это по совместнительству, в котором тот расскажет, как хранил Питерех солдат в бинго в сумерках. А в сентябре 1948 года, когда позади окажется ещё 20 лет и ещё одна война, Матильда получит очередное письмо и добавит его к остальным в шкатулку красного дерева. Правда, к письму приложен предмет, который едва в ней умещается. Вот письмо от однорукого владельца красного кабаре. Мадам, я встретил грозу всех армий, и он уговорил меня отправить вам эту штуку. Я нашёл её на чердаке у одной дамы, экспоната курат для моего музея, но я помню нашу первую встречу. Надеюсь, это деревяшка вас порадует. Ваш Ясен Депре. Ниже, рукой Селестена в ши, с которым она время от времени видится, он женился, родил дочь по имени Матильда, развелся и по-прежнему мотается с места на место, старательно приписано. Мне даже не пришлось осиротеть. Предмет, который прислал однорукий, представляет собой деревянную табличку из траншеи «Бинго». видно, что её много раз перекрашивали и переписывали. Всё расплылось, буквы почти стёрлись. На лицевой стороне сохранились лишь би и ках. И ей кажется, что это прекрасно. На обратной стороне картина неизвестного художника безымянного солдата той войны, которую именуют великой, вероятно, дабы показать, что бывают и малые войны. Картина написана выцветшими масляными красками, как и представляла себе Матильда. На ней изображен в профиль британский офицер в фуражке, в надраенных до блеска кавалерийских сапогах и с тростью в руках, заложенных за спину. Это вечер, потому что справа нарисовано красное солнце, которое садится за морской горизонт. Серая лошадь на первом плане что-то жует. Зызь дополняет пальма у самой кромки воды. Слева виден то ли купол церкви, то ли минарет. Внизу мелкими аккуратными буквами выведено тушью: Генерал-лейтенант Бинг в сумерках 1916. Короче говоря, эту картину в жёлто-красно-чёрных тонах, скорее всего, нарисовал какой-то канадский солдат, потому что подпись сделана по-французски. Ширина до щечки примерно 50 см, и нужно как следует надавить на неё, чтобы она влезла в шкатулку. В том же сентябре 1948 года Матильда берёт в городской библиотеке Асгора словарь Ларусса и наводит справки. Джулиан Гедуэрт Джордж Бинг в 1917 году руководил победоносным наступлением в битве при Веми. в которой участвовали канадские дивизии. Именно он во главе танковой колонны выиграл в 1918 году решающую битву при Камбре. Именно он после войны стал генерал-губернатором Канады. Ну и, наконец, именно он был назначен начальником Скотланд-Ярда, потом получил звание маршала, а затем ушёл на заслуженный отдых проклятый генерал бинг думает матильда укладывая список его достижений в свою шкатулку мог ли он предположить что сам того не ведая окажется замешен в таком странном деле теперь она как и человек по прозвищу жало собирает марки и старательно раскладывает их по кляссерам У неё есть две марки, выпущенные в 1936 году по случаю открытия Вемийского мемориала памяти канадцев, павших здесь во время войны. Одна марка красно-коричневая, другая синяя. Она смотрит на них и надеется, что художник, который нарисовал картину, не оказался в числе тех, чья память увековечена двумя устремлёнными в небо пилонами. Увы, Народу здесь полегло немало. Проходит ещё несколько лет, и уже французский генерал, тоже получивший звание маршала, находит себе место среди собрания свидетельств в шкатулке красного дерева. В начале января 1965 года Матильда получает письмо от Элен, дочери Элоди Горд, с которой они подружились. и не с ней одной, а еще и с ее братьями и сестрами, с Батистеном Нотр-Дам и обеими дочерями Гроша. Элен преподает в лицее. Она посылает Матильде к серокопию страницы 79 из книги маршала Фаиоля, вышедшей прошлой осенью в издательстве «Плон» «Секретные дневники Великой войны». Последний абзац. датированный 25 января 1915 года выглядит так. Совещание в Обиньи. Из 40 солдат соседней части, намеренно простреливших себе руку, ПТН хочет расстрелять 25. Сегодня он пошёл на попятную и отдал приказ связать их и выбросить за бруствер к ближайшей вражеской траншее. Они должны будут провести там ночь. Он ничего не сказал, собираются ли уморить их голодом. Каков характер, какая энергия? Но где грань между характером и жестокостью, даже дикостью? С этого момента Матильда полностью разделяет мнение о генерале, высказанное некогда тремя словоохотливыми ветеранами в Красном кабаре. где она умирала со скуки. Пусть даже превознося теперь Мари Эмиля Файоля, но не испытывая при этом уважения к военной форме, она противоречит сама себе, ведь исключения только подтверждают правила. «Жермен Слеже», остальное вычеркнуто, вторник, 2 сентября 1924 года, ночь. «Моя дорогая мать Ти». Это письмо я отправлю вам сразу, как рассветёт. То, о чём я должен вам рассказать, не телефонный разговор. К тому же, мне хочется, чтобы вы всё спокойно обдумали. Это самая грустная и уж поверьте мне, самая бессмысленная история, с которой мне довелось столкнуться за всю мою практику. А ведь мне скоро 60, и я пережил тяжелейшую потерю. Да и по сей день оплакиваю любимого младшего брата Шарля который погиб в 1922 году. Вы видели тогда мое угнетенное состояние, но я больше не стыжусь своих слез и не удивляюсь тем безумством, на которое нас могут толкнуть превратности любви. Я вернулся из Милли-Ля-Форе. Я видел вашего жениха Манека, которого теперь зовут Жан-де-Рошель, и Жюльетту, женщину, которая называет себя его матерью и безумно вас боится. Амнезия полностью и бесповоротно стёрла из его памяти всё, что происходило с ним до того снежного утра, когда его товарищ, чей поступок примиряет меня с родом человеческим, нёс его на своей спине. Его даже заново учили говорить. Прогнозы психиатров которые наблюдают его с 1917 года, не слишком утешительны, но кому как ни им знать, что каждый случай амнезии не похож на другой, и потому ни один из врачей не осмеливается поставить окончательный диагноз. Чтобы не раскрылся страшный обман, Жюльетти де Рушель, владелица книжного магазина в Сенте, пришлось в 1918 году уехать из города и обосноваться в Нуази-Сюр-Эколь, в предместе Милли-Ля-Форре. Насколько можно судить, Манек абсолютно здоров. По документам ему 29 лет, хотя на самом деле 26. Это высокий худощавый брюнет с серо-голубыми глазами. Они совершенно потрясли меня, как и всех, кто с ним сталкивается. Красивые, испытующие, порой даже веселые. Но как будто из самой глубины зрачков на вас смотрит поколеченная, оголённая душа, взывающая о помощи. Не побоюсь сказать, что грустная история Джульетты де Рошель, хотя и выглядит невероятной, на самом деле совершенно обыденна, потому что сердцем понимаешь. Жить иначе она просто не смогла бы. Она родила своего единственного сына в 40 лет, Когда она была беременна, её муж умер от сердечного приступа прямо в магазине. Причиной послужил скандал. Какой-то издатель продал ему тираж романа, где при типографском наборе каким-то загадочным образом в тексте повсеместно оказалось пропущено имя героини. Название романа я не знаю, она уже не помнит. Оставляю вам возможность предположить. Что это был роман Красное и чёрное, а фамилия героини Матильда де Ламоль. Ведь дьявол вездесущ, и из-за его происков погиб и мой брат. Итак, вдова одна воспитывает сына, который вырастает умным, мягким и послушным, в то время как Самана обладает цельным и властным характером. Он хорошо учится, В 17 лет получает аттестат зрелости и начинает помогать ей в магазине. Три года спустя, в 1915 году, война отнимает у нее сына, он уходит на фронт. В увольнение он приходил всего один раз, в 1916. Больше она его не видела. В конце января 1917 года Когда мать уже несколько недель не получает от сына писем, не спит ночами, а днём бегает по всевозможным учреждениям, но не может получить о нём никаких сведений, на побывку в тур направляется другой солдат, который прежде чем повидать своих, сперва заезжает в Сент и сообщает ей страшное известие. Это капрал Урбен Шардоло Он видел тело Жанна де Рошеля, убитого возле траншеи на Сомме, и вместе с другими личными вещами отдает матери последнее письмо сына, написанное перед боем, в котором он погиб. В этом письме Жан пишет, как он ненавидит войну, но он не пишет о том, что Урбен Шарделло не может скрыть от несчастной матери об участи пятерых солдат, осужденных велика, за нанесенные себе увечья, которых со связанными руками выбросили перед вражеской траншеей. Капрал проводит с ней весь день. Он не решается оставить ее одну наедине со своим горем, а она плачет, расспрашивает его и снова плачет. В конце концов, Капрал рассказывает ей, что, возможно, самый молодой из осужденных поменялся с Жаном Дорошелем личными жетонами и присвоил себе его имя и фамилию, но Капрал никому ничего об этом не сообщил, настолько он был зол и возмущён произошедшим. И тогда она говорит: "Раз моего жано уже не вернуть, я рада, что его смерть спасёт хоть чью-то жизнь". Вы достаточно сообразительны, дитя моё, чтобы догадаться, что произошло в апреле? Когда Жюльетта де Рошель вызвали в Шатоден в госпиталь для опознания сына, и всё-таки я вам расскажу. Монахиня-сестра отвела её в большой зал. Там лежали раненные, разделённые белыми занавесками, и усадила на стул возле кровати, где спал неизвестный ей Жан, в котором ей надлежало опознать сына. Прошёл целый час, прежде чем он проснулся, открыл глаза, улыбнулся ей и спросил, кто она такая. За этот час она успела его рассмотреть, полюбить и обрести новый смысл жизни. Она погладила его по щеке и сказала: "Я твоя мама". Конечно, Матти. Вас возмутит такой поступок. Он отнял всякую надежду у другой матери, умершей от горя. а отца заставил броситься в озеро Асгор. Но подумайте хорошенько. Когда наши правители пытаются объяснить нам то, что выше их понимания они любят повторять, так устроена жизнь. Однако в этом случае я как раз могу вам кое-что объяснить. Если вы познамеритесь изменить то, что произошло, взбудоражите семьи и правосудие, Томанек, который сейчас счастлив, верит людям и за 7 лет успел привязаться к этой женщине. В лучшем случае проведёт остаток своих дней в лечебнице для душевнобольных, а Джульетта де Рошель умрёт от горя, чего, несмотря на свой эгоизм и обман, вовсе не заслуживает. Она всё бросила, чтобы полностью посвятить ему свою жизнь, распродала имущество, Уехала из Сента, перестала общаться с родными и друзьями из-за опасения, что подлог раскроется. Теперь она живет рядом с Мелли-Ля-Форе в домике с красивым садом, куда я вас отвезу после того, как вы прочитаете это письмо. Подумайте хорошенько, Мати. Я знаю, как вы упорно добиваетесь своего. Пусть пройдет несколько дней, утихнет потрясение и остынет гнев. Жизнь сама исцелит ваши раны, ведь ваша помолвка и без того сотянулась. Пусть она продлится чуть дольше. Прилагаю несколько строк, которые решилась вам написать сама Джульетта Дорашель. Вы узнаете её почерк. Да, вы не ошиблись. Именно она, наткнувшись на ваше объявление в газете, в которую завернули купленный ею на рынке салат, Написала вам анонимное письмо в наивной надежде отбить у вас охоту продолжать поиски. А для того, чтобы окончательно вас запутать, отправила письмо из Мюллена. Я знаю, Матти, что вас никогда ничто не останавливало, и пока вы живы, никто и ничто вас не остановит. Тем не менее, я готов поделиться с вами одной прекрасной и странной подробностью, которая, возможно, вас в чём-то убедит. В 1918 году Манек проходил курс лечения в Комболе-Бен, куда вместе с ним приехала Жюльетта де Рошель и поселилась неподалеку в семейном пансионе. Там Манек вдруг увлекся живописью. Я видел его картины в доме, куда отвезу вас сегодня днем. Единственное, что могу вам сказать, это чисто абстрактные полотна, настоящее буйство красок. Эти краски словно кричат на весь мир о чём-то ужасном и грандиозном, как ноябрьское море, которое, если присмотреться, бушует в глубине его глаз. Вы сами увидите. Вам предстоит встреча с безжалостным соперником Матти. Я же остаюсь, как вы знаете, неизменным, преданным и любящим вас поклонником. Подумайте хорошенько. До встречи. Жермен слеже. Нескольких слов, которые написала Матильде Джульетта Дрошель тем же почерком, столь же лаконично, на такой же розоватой бумаге, что и письмо из Мюлена, оказалось достаточно, чтобы она снова не смогла сдержаться и ощутила солёный вкус слёз. Не отнимайте его у меня, умоляю вас, не отнимайте. иначе мы оба умрём. В полдень, когда Маттиодон не возвращается домой на обед, Матильда даёт ему прочесть письмо Жермена Слиже и приложенную к нему записку. Он произносит то же, что некогда произнёс в траншее капитан Жало: грёбаная жизнь. Она спрашивает, учитывая развитие событий, Не будет ли он против, если ей придется поселиться где-то рядом с Мелли-Ля-Форре, снять или купить там какое-то жилье, подыскать себе кого-то в помощь, желательно с терпимым характером, потому что Сильвен должен будет остаться в Асгоре, было бы бесчеловечно разлучать Бенедикту с ее красавцем? Отец отвечает именно так, как ей и хотелось бы». Никто на свете не знает её лучше, чем он. Можно сказать, он выучил её на зубок и прекрасно понимает, если она что-то задумает, что другие могут не одобрить, то этим другим остаётся только смириться. После полудня происходит то, что позднее Матильда назовёт экспедиции в Милли. Солнце, небо и вся природа на её стороне. Как истинная женщина, она постаралась выглядеть как можно привлекательнее. Оделась в белое, чтобы казаться моложе, ради особого случая немного подкрасила губы. Брови у неё и так хороши, и зубы ослепительны, но главное нельзя красить ресницы тушью. Ей прекрасно известно, что произойдёт, если не взначай разревёшься. Она едет в Делаже с Сильвеном из своей тачки, которая занимает кучу места. Папа следует за ними на другой машине, какой марки она забыла, с ним Жермен слеже за рулём тарапыга. В Миллилия Форе она просит Сильвена остановиться на площади возле большого крытого рынка, времён не то Жанны Дарк, не то её бабушки. Подошедшему отцу она говорит, что к дому де Рошелей, она хочет поехать одна. Но на этой прекрасной площади есть прекрасная гостиница. Пусть закажут комнаты для неё из Сильвена, а на другом конце вывеска агентства по продаже недвижимости. Можно сэкономить время, если пойти туда прямо сейчас. Она крепко сжимает руку отца. Тот говорит: "Будь умницей, как раньше, совсем недавно, когда она была ещё маленькой. Дом Джульетты, дорошель. стоит неподалёку на холме среди деревьев. Серый камень, плоская черепичная крыша, перед домом небольшой садик, позади сад побольше. Вокруг много цветов. Матильда в своей тачке сидит у неё в доме. Когда иссякли мольбы, слёзы и прочие глупые слова, она просит Джульетту де Рошель, свою будущую свекровь, Отвести её в сад, где сейчас рисует Монек, и ненадолго оставить их вдвоём. Он предупреждён о её приходе. Ему сказали, что его хочет навестить девушка, которую он когда-то очень любил. Он спросил её имя и заметил, что оно очень красивое. Когда Джульетта, Дорошель и Сильвен уходят, Матильду отделяет от Монека не больше 20 шагов. у него тёмные вьющиеся волосы ей кажется он выше чем прежде манек стоит под навесом перед холстом хорошо что она не красила ресницы тушью она хочет подъехать к нему но это не просто потому что дорожка засыпана гравием обернувшись он замечает её кладёт кисть и подходит и чем он ближе подходит Тем больше она радуется, что не накрасила глаза. Она не хочет плакать, но это сильнее её. И вот уже всё расплывается из-за накотившихся слёз. Быстро смахнув их, она видит его в двух шагах от себя. Сделал он ещё шаг, и она, протянув руку, смогла бы до него дотронуться. Он такой же, как был, только немного похудел, стал ещё красивее. а глаза и впрянь такие, как и писал Жермен Слеже, бледно-голубые, почти серые, спокойные и нежные, но видно, что в самой их глубине таится детская, покалеченная душа. У него тот же голос, и первая фраза, которую он произносит, поражает ее как громом. Он спрашивает, «Ты что, не можешь ходить?» Матильда утвердительно кивает. Он вздыхает и возвращается к своей картине. Она изо всех сил крутит колёса и подъезжает к навесу. Снова обернувшись к ней, он улыбается и спрашивает: "Хочешь посмотреть, что я рисую?" Она кивает, чтобы сказать "да". Он говорит: "Я тебе покажу, но немного позже, я ещё не закончил". И она сидит прямо-прямо в своём кресле. Кристиф руки на коленях и смотрит на него. Смотрит на него, смотрит. Жизнь штука долгая. Ей по силам тащить на спине груз и потяжелее. Она смотрит на него.